За час до нашей встречи с пиратами я вычислил, что мы находимся под 46 градусом северной широты и 183 градусом долготы. Отойдя на довольно значительное расстояние от пиратов, я при помощи карманной зрительной трубки обнаружил несколько островов на юго-востоке. Я поставил парус и с помощью попутного ветра надеялся достигнуть ближайшего из этих островов, что мне и удалось в течение трех часов».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 и, подкрепившись немного, остаток ее спрятал в один из гротов, которыми изобиловал остров. На утёсах я собрал много яиц, затем принес сухих водорослей и травы, намереваясь на другой день развести костер и как-нибудь испечь эти яйца, так как при мне было огниво, кремень, труд и зажигательное стекло. Ночь я провел в том гроте, где спрятал провизию. Постелью мне служили те же водоросли и трава, которые я приготовил для костра». Спал я очень мало, потому что беспокойное душевное состояние взяло верх над усталостью и не давало заснуть. Мне казалось невозможным сохранить жизнь в столь пустымном месте, и я считал, что неминуемо должен буду погибнуть. Я был так подавлен этими размышлениями, что у меня недоставало энергии встать, и когда, наконец, я собрался силами и выполз из пещеры, было уже совсем светло. Я немного прошелся между скалами. Небо было совершенно ясное, и солнце так сильно опаляло лицо, что я принужден был повернуться спиной. Вдруг стало темно, но совсем не так, как от облака, когда оно закрывает солнце. Я оглянулся и увидел в воздухе большое непрозрачное тело, заслонявшее солнце и двигавшееся по направлению к острову.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 Я увидел только, что из толпы выбежали четыре или пять человек и поспешно стали подниматься по лестницам на вершину острова, где исчезли. Я догадывался, и совершенно основательно, что эти люди были посланы к какой-нибудь важной особе за распоряжениями, как им поступить в данном случае. Толпа народа увеличилась, и менее чем через полчаса остров пришел в движение, и поднялся таким образом, что нижняя галерея оказалась на расстоянии около ста ярдов от места, где я находился. Тогда я принял умоляющий вид и заговорил самым подобострастным тоном, но не получил никакого ответа. Люди, стоявшие ближе всего ко мне, были, если судить по их костюмам, знатные особы. Они вели между собою какое-то серьезное совещание и часто посматривали на меня — Наконец, один из них что-то закричал на чистом, изящном и благозвучном наречии, напоминавшем итальянский язык, почему я и ответил на этом языке, рассчитывая, что для их слуха он будет приятнее другого языка. Хотя мы и не поняли друг друга, но намерение мое было легко угадать, ибо было видно, в каком бедственном положении я находился. Мне сделали знак спуститься со скалы и идти к берегу, что я исполнил.